Глава 13 Уходя все дальше от замка, зло стирая с лица бегущие слезы, я корила себя. Надо было остаться, дождаться его возвращения, или отправиться за ним и после вместе перейти в долину. А теперь все. Построить лодку и переплыть горы? Из всех нас никто не моряк, да и лодки, возможно, недостаточно горы перейти», — бубнила, пиная попавшуюся веточку. «Конечно. А почему бы не перелететь?» «Ты чего там бормочешь?» — тихий голос Кары привел меня в чувство, и стало немного стыдно. «Ты откуда?» — остановилась, осматриваясь, куда меня занесло. Рядом с Карой стояло несколько женщин. В их руках были корзинки, полные грибов, ягод, орехов и, кажется, щевеля в лес ходили пожала плечами травница вглядываясь в мое лицо вот насобирали грибов щевель нашли агна ягоды терновника собрала рябину видели и надо мальчишек еще за орехом отправить а мы картошку нашли початок кукурузы просто чудом выросший а еще огурцы и помидоры перечислила я шмыгая носом вот все что сказала «Не знаю», — хмыкнула Кара, — «но, думаю, нужные вещи». «Ага, съедобные. Весной сажать будем. Главное, семена раздобыть и сохранить». «Вы идите, Кара махнула женщинам в сторону деревни. «А мы еще сходим за крапивой. Немного ее осталось». «Так я ничего с собой не взяла». «У меня есть», — заверила травница и стоило нам отойти чуть дальше, спросила, что случилось. Пещеру затопило, тяжело вздохнула. Теперь Анрей не пройдет. И совсем ничего не сделать? А что сделаешь? Только ждать. Или строить вертолет, чтобы можно перелететь через горы? Буркнула я, снова пнув сухую веточку. Не знаю, что такое твой... Лед? Но, думаю, все образуется», — шепнула травница, похлопав меня по плечу. «Конечно, по-другому и быть не может. Просто время», — прошептала я, следуя за травницей. «Работа всегда помогала мне успокоиться и хорошенько поразмыслить. Может, появится идея какая-нибудь?» «Насос смастерить? А куда воду сливать?» Интерлюдия. Каменная пустошь. «Никого нет», — покачал головой Колум. «Дома пустые, разграбленные, и кровь местами еще не смыта. Кто был, узнали? Следы оставили? По дороге уходят. Мы разминулись с ними в неделю пути. По следам видно, сколько ушло?» Так дождь был! Скажи людям, пусть размещаются в пустых домах! Кивнул в сторону селения и устремился к нашему Сквин дому. Где же ты, родная? К дому почти бежал. Надеюсь, что там смогла укрыться моя Квин. Ведь она умничка. Придумала бы, как это сделать. Но распахнутая Настежь дверь показала мне пустой дом. Перевернутая кровать, разбитый стол сорванные полки и кровь. Ее было слишком много. Не успел. Простонал, опускаясь на пол. Не уберег. Я не знаю, как долго просидел на полу. Меня никто не беспокоил. Наверное, Колум запретил ко мне подходить. От распахнутой настежь двери тянуло сыростью. Задувал промозглый ветер. Еще месяц назад в этом доме было тепло, уютно, пахло выпечкой и вкусным травяным чаем. А нежный смех Куин, когда она замечала на моем лице изумление после ее невероятных идей, я слышу до сих пор. Я уже давно не видел своей жизни без нее. Хотел засыпать и просыпаться рядом с ней. Мечтал о детях. Когда-то давно я встретил маленькую взъерушенную девочку и влюбился. За время моего отсутствия в туате отца она превратилась в красивую девушку, избалованную, но добрую, разом изменившуюся после нашей женитьбы. Я чувствовал себя виноватым и был готов ее отпустить, лишь бы она была счастлива. Но та драка изменила ее, она стала заботливой, сильной все такой же прекрасной, той самой, что всегда была в моих мечтах. Находясь с детьми, преображалась, становясь по-матерински нежной. Куин. Простонал я с трудом, поднимаясь на ноги. Грозь еще после ранения горела огнем. Любое, даже незначительное движение приносило боль. Но как только я смог подняться и сесть на лошадь, Больше не задерживаясь, отправился домой. Куин. Опираясь на стену, я еще раз осмотрел дом. «Не верю, что тебя нет. Найду. Отправлюсь следом за наемниками и верну». «Анрей! Иду!» Откликнулся и уже тише продолжил. «Только проверю. Может, не нашли?» Пробираясь через сломанный стол к тайничку Куин, я думала лишь об одном. Пусть все будет, хоть часть ее, ее запах. Сохранилась. Выдохнул, перебирая сокровища своей жены. Куин попросила выпилить в углу стены за кроватью небольшой тайничок, куда она стала складывать записи всех своих невероятных придумок. Здесь же был засушенный цветок который я на второй день нашего пути подарил ей, а еще найденный крохотный кусочек золота, рисунки. «Это что?» — пробормотал, вглядываясь в короткую записку на рыхлом листе бумаги. «Я там, где ты признался мне в любви. Найди меня». Я несколько минут бессмысленно всматривался в ровные строчки, и не мог поверить собственным глазам. Она успела скрыться? Моя Квинс жива? Не раздумывая больше ни секунды, выскочил из домика, рванул к неприметной калитке в стене, своим ошалелым видом распугав расселяющихся людей из погибшего, когда-то сильного и богатого туата. «Анрей! Колум, я должен проверить! Не мешай!» Отмахнулся я и, не задерживаясь ни на мгновение, продолжил свой путь. Но последняя фраза друга заставила меня резко остановиться. «Анрей, мы нашли выжившую!» «Долина». «Я должна сама убедиться в этом, Кахир». Грозно уставившись на вредного мужчину, я продолжала настаивать на своем. «Что ты хочешь увидеть?» «Все. Может, найду способ». «Как он не понимает. Мне надо самой все осмотреть. Возможно, на месте появятся мысли, как избавиться от воды». «Ладно. Завтра утром выйдем». «Отлично». Буркнула и, резко развернувшись, отправилась на кухню. Нет. «Точно необходимо придумать аппарат. Никаких нервов не хватит же. Это надо же!» Переживает он. «Я тоже еду с тобой!» Воскликнул Лиам. Парнишка ранее предусмотрительно стоял чуть в отдалении и со стороны наблюдал за мной и Кахиром, который вдруг решил, что мне опасно идти в пещеру. «Иди, я не против!» Ответила чуть резче, чем хотела. «Не злись на Кахира!» Он же понимает, что ты можешь полезть в воду. Лем попытался объяснить мне реакцию мужчины. Знаю, что переживает, но неужели я похожа на дуру, чтобы так, не проверив, залезть в воду? Нет. Именно поэтому и злюсь. Ладно, идем собираться. Утром я подскочила одной из первых и, скидав в сумку заранее сложенные немногочисленные вещи, оккупировала кухню Орсы, приготовила завтрак. «Там меня и нашли, Кахир и Лиам, поедающий горячий бутерброд с яичницей. Берите, и на вас приготовила!» Махнула головой в сторону тарелок. «Вы готовы?» «Доброе утро, Куин. Да, собрались», — кивнул Кахир. «Ты прости, не хотел тебя обидеть». «Забыли. Я понимаю». Быстро пресекла извинения мужчины. «Вот еще, слушать такое». «Сама вчера тоже была хороша, вспылила. Ведь из добрых побуждений Кахир не хотел меня отпускать. Вода в пещере может что-нибудь подмыть, и рухнет вот всем на голову, или яма какая появилась. Да мало ли что там скрывается под водой. Чудовище, к примеру». Через десять минут мы выехали за ворота замка. Теперь верхом на лошади, так что день пути пешком должен существенно сократиться. Еще половину дня потратим в пещере, чтобы дойти до первого зала. Так что я очень надеюсь, что уже вечером посмотрю и попробую выяснить, что же там случилось. Почти весь путь мы проделали молча. Я сосредоточенно ехала верхом, все-таки я та еще наездница. Лем то и дело отрывался вперед под предлогом проверить безопасность, а Кахир просто молчал. Квин Радостным возгласом меня встретили охрана и пара мужчин, что строили у входа в пещеру жилую старушку. «Ты приехала воду проверить?» Оглядев когда-то пустую площадку перед пещерой, отметила подвешенное над входом бревно, которое всего лишь одним движением придавит выходящего из пещеры врага. «Еще увидела кучу земли в отдалении. Видимо, где-то выкопана яма, сейчас скрытая». Также мужчины заготовили дрова, свалив сухостой. У недостроенного дома сделали козлы и ручными пилами распиливали древесину на чурки. «Привет. Да, хочу сама посмотреть, что там в пещере. Может, мысль какая появится?» Синан сегодня ходил. Сказал, что вода спадает». «Замечательная новость. Вы делали отметки. Намного ушло?» «В один день аж на метр ушла». «Сегодня меньше. На ладонь примерно». «Проводите?» — кивнула в сторону пещеры. Я уже дважды проходила через нее, но все равно при виде темнеющего зева чувствую, как по спине табуном проносятся мурашки, а ладони становятся влажными от волнения. Парни убрали камни с пути, там, где нам ранее приходилось их огибать. Уложили деревянный настил где чаще всего под ногами попадались рытвины. К стенам прикрепили масляные лампы, привезенные из замка. И теперь дорога по пещере стала вполне комфортной, но если не обращать внимания на все же присутствующую в ней темноту и тишину. «Здесь вода была вчера», — указал рукой один из провожатых на еще не успевший просохнуть земляной пол. «Далеко затопило», — кивнул, рассматривая мокрый след. А была где, когда обнаружили подтопление? А вот отметка. В этом месте был вбит маленький колышек. Спасибо. Значит, за три дня ушло почти на два метра. Приблизительно затопило половину этого коридора. Это около 25 метров. Так, через неделю, если ничего другого не произойдет, должна уйти. Мы проследим и тут же отправим сообщение в замок. Спасибо, Синан, поблагодарила молодого парнишку. Вышли из пещеры уже в сумраке. Выбрав подходящий камень, я устроилась на нем поудобней и закрыла глаза, стараясь выбросить все из головы. Если бы еще тугой комок недоброго предчувствия, обосновавшийся где-то в районе живота, куда-нибудь исчез. За последний час ветер заметно усилился. Близилась полночь. Я прислушивалась к вою ветра и думала о каменной пустоши, о людях, что остались там, за стеной неприступных гор. Казалось бы, кому нужна труднодоступная, почти безжизненная каменистая пустыня? Но мы были вынуждены покинуть ее, скрыться в долине. «Куин, ужин готов!» Тихий голос Леома прервал мои мысли. «Да, идем. Аромат от костра исходит. Просто потрясающий!» Откликнулась преувеличенно бодрым голосом. В ночь решили в замок не возвращаться, и до самого рассвета просидели у костра, где охраны и строители рассказывали, по их мнению, забавные истории. Ели вкусно запеченную на костре птицу в прикуску с квашеной капустой и отварной картошкой. Но не могла же я не угостить нашу службу безопасности. Со мной делились планами на будущее, советовались и даже просили моего разрешения жениться. Ночь прошла очень душевно и как будто по-домашнему. Эти неспешные разговоры за вкусной едой, травяным отваром отвлекли меня от горестных мыслей, а отметки об уходящей воде вселили надежду, что все же мы сможем, встретимся. И пусть на нашем пути к счастью множество преград, Никто не обещал, что путь будет легким.